Глава пятнадцатая. «То же, что и вы», — предположила я с недоумением. «Наши храмы наполнены зеркальной магией», — откликнулся шепры. «Каждый видит в них что-то свое. «Путь. Я видела тот самый путь, которым выводила столько лет назад рама. Сырой, холодный потайной ход под рекой, скользкие камни. Подземелья пробормотала. Попыталась забрать руку, но чувствовать рядом шепра почему-то было надежнее, и я не слишком старалась. А он и не собирался отпускать. «А вы?» — прошептала. «Что видите вы?» «Девушку». После некоторой заминки произнес дракон, которую думал, что потерял. «Вашу невесту?» — шепнула я. «Да». Чуть помолчав, отозвался он. Амберли, мне нужно. Его голос вдруг сделался хриплым. Рука выпустила руку, и через миг я ощутила что-то странное. Неожиданное. Он рос, преображался, и вместе с этим меня окутывал умиротворяющий поток. Тот самый. Я ясно ощущала силу, и в то же время не могла понять, какую. Она согревала, обволакивала, усыпляла. Никогда, наверное, мне не было так хорошо. Я даже будто начала отключаться, как во сне. И одновременно продолжала идти подземным ходом. В голове крутилась какая-то идея. Что-то Эрлин говорил о храмах, драконах, церемониях. Но мысли расплывались. Раздались голоса, приглушенные, не вполне понятные. Драконий язык. Когда-то я изучала его. Он не слишком отличается от нашего. И все же без практики разобрать слова не удавалось. Сами драконы разговаривали с нами на нашем. А потом звуки начали отдаляться. Я даже не заметила момент, когда Эрлинг перестал быть рядом. Ни человека, ни дракона. Впереди что-то блеснуло. Я сделала шаг и тут же почувствовала. Вода. Моя сила встрепенулась, голубые пряди потеплели. Необычная, дивная вода, в которой ощущалось столько энергии, магии, информации. Как заворожённая я пошла к ней. Неужели знаменитые озёра предсказаний? Многие маги дорого отдали бы, чтобы заглянуть в них. Но без драконов в их храм не войти. Зачастую маги даже найти его не могут, так сильные чары. Зеркальные только сейчас я поняла. Как иначе можно не найти этот шикарный сад? Это огромное сверкающее строение. Тоннеля уже не было. Небольшое озерко сверкало в нагромождении камней. И оттуда на меня смотрел рам. Я перестала понимать, что и где вижу. То ли видение в озере, то ли реальность вокруг меня. И вода, которую ощущаю. То ли зеркальная магия, то ли бесконечный океан, бьющийся в скалы. И Рам. Он был везде. Отражался от стен, влажных камней, и я ощущала его рядом, как тогда, в далеком детстве. Он уходил по обрыву над морем. После вдруг развернулся и пошел ко мне. Рам. Сердце заколотилось. Я только сейчас осознала, насколько до сих пор ждала его. Как дико, нестерпимо скучала. «Мечтала увидеть!» «Рам!» — прошептала. На глаза навернулись слезы. Протянув руку, я шагнула ему навстречу. Мысли и эмоции заполнились только одним. «Рам! Рам! Рам!» Он приближался, держа в руке мой кулон. Я не видела его черт, но точно знала, кто передо мной. Внезапно воздух прорезал отчаянный крик, разбивая иллюзии, картины. отразился от стены и сводов, умножился. Вздрогнув, я обернулась. Густой, низкий, нечеловеческий. Я знала, что кричит дракон. Дракон Эрлинга. Испуганно огляделась. Огромная туша проступила из тумана. Склонила ко мне голову, выглядываясь отчаянно. Печально. Легла у ног. — Что случилось? — пробормотала я, непроизвольно шагнув навстречу. провела ладонью по морде, словно ловя исходящую от него тоску и безысходность. Дракон молчал, лишь глядел тоскливо, не сводя с меня взгляда, не мигая. Все будет хорошо», — тихо произнесла я. Еще какое-то время он продолжал лежать, и я смотрела на него, поглаживая. «Что бы ни думала я о драконах, сейчас передо мной находилось живое создание». у которого явно произошло что-то ужасное, и мне хотелось хоть немного облегчить эту его неистовую боль. А потом дракон резко передернулся, И вот уже передо мной возвышался кеон Шепра Эрлинг. Людская ипостась намного лучше скрывала эмоции. Он не выглядел так душераздирающе. Губы сжаты, зрачки сужены в тонкие вертикальные щелки, Лишь на дне трепетал зеленоватый отцвет. котором ощущался отголосок этой печали. Что произошло? повторила я, всматриваясь в него. Я надеялся, что. Эрлинг стиснул зубы, кулаки. Добавил яростно. Я все равно найду способ. Что? Я так ничего и не понимала. Поздно уже. Произнес он совсем другим тоном. Идем. Отвезу тебя домой.